Глава 6. Смерть в лесу. Холод охватил Дикара, когда он услышал крик Хенфилда. Всю свою жизнь, всю жизнь, которая была реальностью, а не сном, а давным-давно. Дикар верил, что того, кто нарушит запреты старших, старшие накажут. Причем наказание казалось тем страшнее, что никто не знал, каким оно будет. Спустившись с обрыва вслед за Томболом болом и Марили,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 ярко зеленые в этом свете они казались прочными и сплошными. Примерно на таком же расстоянии, что и поляна у основании обрыва, но в другую сторону лес кончался, а дальше земля поднималась холмом. Этот холм не был ни зеленым, ни каменно-серым. Декарт такого никогда не видел. Холм был желтым и казался полосатым. По желтой поверхности холма широкие полосы поднимались к самой вершине, где чётко выделяясь на фоне темнеющего неба,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 Негромкое восклицание вырвалось у него из горла. Все зеленые вершины слегка покачивались на ветру, но на четверти расстояния между ним и краем леса дерево качнулось против ветра, а за ним еще одно сделало то же самое. Дикар заметил направление, в котором так необычно двигались деревья, и спустился к ожидающим мальчикам. "Я их нашел», — воскликнул он. "Они перебираются по вершинам, идут в ту сторону". И он рукой показал направление. "Так пошли" воскликнул кликнул Бенгрин." "Не торопись", остановил его Дикар. "Они не подозревают, что мы идем за ними, и пойдут медленно, потому что не знают, что их ждет впереди. У нас есть время подумать. Не забудьте, у Томбола есть ружье, и он может перебить нас одного за другим, прежде чем мы достанем его стрелами." "Что тогда, Дикар?" Дикар рассказал о плане, который пришел ему в голову.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 Врагов Америки любовь, которой хотя он ее никогда не знал, была у Дикара в крови. Была частью его дыхания, частью его души. Дикар подошел к краю леса, опустился на четвереньки. Прополз недалеко в высокой желтой траве. Это именно она полосами поднимается на холм за лесом. Лег и стал ждать. Дикар знал, что где-то здесь, в траве на краю леса, лежат трое остальных. Глядя на вершины деревьев, на зелёные кусты, за которыми начинается жёлтая трава, Они ждут, наложив стрелы на тетиву. Таков был план Дикара. Когда Тумбол и Морели выйдут из леса и окажутся на открытом месте, ближайший мальчик застрелит их прежде, чем у Тамбола будет возможность использовать ружье. В том, что они выйдут на открытое место, Дикар не сомневался. Разве не пытался Тумбол показать огонь самолету? Тумбол не боялся их. Он пришел в далекую землю, чтобы отыскать их.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 Однако, если он отнимет руки, кровотечение возобновится. Он повернул голову, чтобы сказать это, увидел нацеленное на него длинное ружье, увидел черные руки, которые держали это ружье, и человека, которому принадлежали эти руки. Этот человек, расставив ноги, стоял на желтом поле. Он был в темно-зеленом, а маленькие круглые штучки, соединявшие зеленую ткань в тускнеющем свете, были ярко желтыми